совершенно неприкрытым. Кроме того, я подвергну жизнь этих людей неоправданному риску, я раздражённо передёрнул плечами. Должен заметить, лейтенант, что ваши люди допустили оплошность, позволив этим японцам оказаться у них в тылу. Если бы Все ваши подчинённые должным образом исполняли свои обязанности? Уверен, такого бы не произошло. Мои люди сражались с отменной храбростью, мистер Бенкс. Едва ли они виноваты, что выполнение вашей миссии затруднено. Что вы хотите этим сказать, лейтенант? Что вы имеете в виду? Пожалуйста, успокойтесь, мистер Бенкс. Я только обращаю ваше внимание на то, что мои люди не виноваты. Тогда кто же виноват, сэр? О, я понимаю, что у вас на уме. Да, я знаю, вы давно об этом думаете и только ждал, когда вы произнесёте это вслух. Сэр, я понятия не имею. Я прекрасно знаю, что за мысль бродит у вас в голове всё это время, лейтенант. Я прочёл это по вашему взгляду. Вы считаете, будто это я во всём виноват, во всём, во всех этих ужасных страданиях, разрушениях. Но всё дело в том, что вы ничего не знаете, не знаете практически ничего об этом деле. Вы, конечно, компетентны в ведении боевых действий, но позвольте вам заметить, что расследовать запутанное преступление, подобное этому, не так просто. Вы и понятия не имеете, какие люди в нем замешаны. Подобные дела быстро не раскрываются, сэр, а их расследование требует особой деликатности». Вы, наверное, думаете, что достаточно ворваться в дом с ружьями и штыками и дело в шляпе? Да, признаю, мне понадобилось немало времени, но это вполне естественно. Не знаю, зачем говорю всё это вам. Что вы, простой солдат, можете в этом понимать? Мистер Бенкс, нам не зачем ссориться. Я от души желаю успеха в вашей миссии. Но я просто хочу, чтобы вы поняли, что может случиться. Меня всё меньше интересуют ваши соображения на этот счёт, лейтенант. Позвольте заметить, что вы плохая реклама для китайской армии. Правильно ли я понимаю, что вы берёте назад своё слово? Что не желаете сопровождать меня дальше? Думаю, так и есть. Вы предоставляете мне самому выполнить эту трудную задачу. Очень хорошо. Так я и сделаю. Я пойду на этот дом в одиночку. Думаю, сэр, вам следует успокоиться, пока вы не наговорили чего-нибудь ещё. Ещё? Тогда ещё одно, сэр. Вы можете быть уверены, что я не стану упоминать вашего имени на церемонии в Джессвилд-парке. А если и упомяну, то отнюдь не в комплиментарном контексте. Мистер Бенкс, пожалуйста, выслушайте меня. Если вы намерены двигаться дальше, несмотря на опасность, воспрепятствовать вам я не могу. Но один вы безусловно будете в большей безопасности. Со мной вы гораздо больше рискуете попасть под пулю. Вы европеец в гражданской одежде. Если будете соблюдать крайнюю осторожность и чётко называть имя каждому встречному, вполне вероятно, останетесь невредимы. А, разумеется, я повторяю свой совет подождать. пока не изменится ситуация. Но опять же, как человек, тоже имеющий престарелых родителей, могу понять ваше нетерпение. Я встал, как мог, отряхнул костюм и холодно бросил: "Ну что ж, тогда я ухожу". В таком случае, мистер Бенкс, возьмите это. Он протянул мне маленький фонарик. Ещё раз советую остановиться и переждать, а если вы не доберётесь до места засветла, но по вашему настроению вижу, что вы не склонны задерживаться, и в этом случае вам, конечно, понадобится фонарь. Батарейки не новые, так что пользуйтесь им только в случае крайней необходимости. Сунок, фонарь в карман. Я ворчливо поблагодарил его, уже сожалея о своей нездерженности. Умирающий по ту сторону стены перестал выкрикивать отдельные слова и снова только выл. Я пошёл было на звук, но лейтенант остановил меня. Туда нельзя, мистер Бенкс. Вам придётся пройти отсюда немного на север. А потом постараться двигаться в прежнем направлении. Сюда, сэр. Несколько минут он вёл меня по дорожке, перпендикулярной той, по которой мы шли прежде. Наконец мы приблизились к ещё одной стене, в которой зияла брешь. Пройдите по этой дороге не менее полумили, потом снова сверните на восток. Вам могут встретиться солдаты как с той, так и с другой стороны помните что я вам говорил прячьте револьвер и сразу заявляйте о своём нейтралитете если увидите местных жителей попросите их указать вам путь к восточной пече желаю удачи сэр мне жаль что я не могу вам больше ничем помочь Прошагав несколько минут в северном направлении, я стала замечать, что дома здесь разрушены меньше. Это, впрочем, не сделало мой путь более лёгким. Поскольку крыши тут остались в основном целыми, приходилось двигаться в сумеречном свете, фонарь я берёг до темноты и нередко пробираться на ощупь до следующей пробоины. Почему-то теперь попадалось больше битого стекла и канав, застоявшихся тухлой водой. Часто я слышал торопливый шорох пробегавших мимо крысиных стай, а однажды наткнулся на дохлую собаку. Но стрельбы здесь слышно не было. Именно на этом этапе путешествия я поймал себя на том, что снова вспоминаю, как мы прощались с Дженнифер в тот солнечный день в маленькой школьной гостиной, особенно её лицо, когда она совершенно серьёзно клялась, что станет помогать мне, став старше. Один раз, пробираясь на ощупь вдоль стены, я представил Нелепую картинку, бедная девочка ковыляет за мной по этим мертвенным катакомбам, полной решимости выполнить свое обещание. И я вдруг так разволновался, что едва не заплакал. Потом я набрел на дыру в стене. Впереди ничего не было видно и жутко несло испражнениями. Я понимал, чтобы не сбиться с пути, необходимо пролезть в следующую комнату, но не мог заставить себя сделать это и прошёл мимо. Брезгливость дорого обошлась мне, потому что потом долго не мог найти другой дыры, и у меня возникло подозрение, будто я всё дальше отклоняюсь от маршрута. Когда окончательно стемнело и пришлось включить фонарь, Я стал все чаще спотыкаться то о ножку почти целого комода или алтаря, то о кровать, когда оказывался в почти нетронутой комнате, где мебель была лишь слегка сдвинута с мест, словно люди только что вышли по делам. Но рядом с такими комнатами я видел и полностью разрушенные или затопленные мебели, Попадалось все больше тощих, бродячих собак. Я боялся, что они начнут нападать на меня, но они неизменно поджимали хвосты и шмыгали в темноту, рыча, если я направлял на них луч фонарика. Мне повстречались три собаки, свирепо что-то рвавшее на части, я даже выхватил пистолет с... Поскольку не сомневался, что они на меня набросятся, но и эти псы лишь проводили меня смиренными взглядами, словно признавая превосходство человека, способного мстить. В словом я был уже в какой-то мере подготовлен и не слишком удивился, когда повстречал первую семью. Я высветил людей, прячущихся в тёмном углу своим фонариком, Несколько детишек, три женщины и пожилой мужчина. Они сидели в окружении тюков с нехитрым скарбом и в ужасе смотрели на меня, ощетеневшись подручным оружием, которое опустили лишь услышав мою мирную речь. Я пытался выяснить, далеко ли находится восточная печь, Но они только непонимающе смотрели на меня в соседних домах, куда всё чаще можно было войти уже сквозь дверные проёмы, а не пробоены в стенах. Я видел ещё три или четыре такие семьи. Но и от них узнал не больше. Потом я вышел на довольно просторную площадку, дальний конец которой Было тускло освещён красноватым светом фонаря. В тени окружавшей относительно светлой островок столпилось много народу, тоже преимущественно женщины, дети и лишь несколько престарелых мужчин. Я, как обычно, спокойно обратился к ним, но сразу ощутив в атмосфере нечто странное, замолчал и достал пистолет.